«Как вы уже поняли, в клетках перед вами находятся птицы. Надеюсь, вы не решили, что на первом же уроке оседлаете большого орла и полетите на нем?» Посмеявшись, спросил учитель. «В конце сегодняшнего урока я покажу вам, как те из вас, кто останется на посту рулевых, будут летать на орлах. А сейчас же ваша задача посмотреть в глаза птицы и попытаться стать ее другом. Другими словами...» «Вам нужно любым способом сделать так, чтобы птица перестала хотеть наброситься на вас. И не расстраивайтесь, если у вас не получится этого сделать. С первого раза мало у кого получалось». Учитель Макшинтер взмахнул рукой, что было сигналом к выполнению задачи. Сам же он стал пристально следить за каждым учеником. Уильям не спешил стаскивать покрывало с клетки, доставшейся ему. Он решил посмотреть, как это сделают другие. Рядом с ним за столом стоял Зигворс. Тот бесстрашно раскрыл клетку, стянув с нее покрывало, и стал смотреть на птицу. Уильям сразу узнал породу пернатого, это был Туцин. Он встречал такую вчера ночью, когда был на посту смотрящего. Ему пришла в голову идея, что нужно воспользоваться советом, который ему вчера дал тот странный старик, и воспользоваться им сейчас. Тогда должно получиться выполнить задание. «Мистер Обих!» Учитель Макшинтер отлёг Уилла от раздумий, подойдя к его столику. «Да, учитель Макшинтер», — быстро ответил Уилл. Он не ожидал, что к нему обратится учитель, и не заметил, как тот подошёл. «Приступайте к выполнению задания. Если хотите остаться на пастору Левого, нужно очень постараться». «Я пока решаю, с чего мне начать. Мне сейчас заговорить с птицей или сделать это после того, как сниму тряпку?» Сказал Уилл первое, что пришло ему в голову чем по-хорошему удивил учителя. «Верно. Сперва нужно подумать, прежде чем начать действовать. У вас уже есть два варианта. Посмотрим, какой вы выберете и что вы собираетесь сказать птице. Но дам вам небольшой совет. Здесь не все решает ваша стратегия. То, что птица увидит в ваших глазах, подскажет ей, можно вам довериться или нет». Учитель стал с интересом смотреть за действиями Уилла. Но внезапно рядом стоявший Зиг со злостью стал стучать по своей клетке кулаками и кричать на птицу. Учитель подошел к нему и принялся успокаивать. Птица в клетке Зига стала дико кричать, разрывая от страха голосовые связки. След за ней начали орать и птицы в других клетках. Учителя это ничуть не смутило, и он велел продолжать выполнять задание. Уильям снял со своей дрожащей клетки тряпку и тут же почувствовал на себе холодный взгляд пернатого, находящегося внутри. Тот подпрыгивал и, поджимая голову, бился спиной о верхние прутья клетки. Тут был напуган и настойчиво повторял свои прыжки раз за разом. Когда Уилл подумал, что это нужно прекращать, не то птица поранит себя. Недолго думая, он снял перчатку, быстро засунул руку в клетку и положил ладонь на клюв пернатому. Прием сработал. Туцин успокоился, как и прошлой ночью. Его взгляд подобрел, и он стал издавать приятный звук, похожий на урчание котенка. А дальше произошло то, чего Уильям не мог ожидать. Его урчание передалось Туцину в других клетках, и они также стали успокаиваться. Вдруг все ученики стали смотреть в его сторону ошарашенными глазами. Но больше всего его порадовало то, что Флорина Лиллиан, глядя на него, улыбалась, Они осуждала. Удивился даже учитель Макшинтер. Он подошел к Уильяму и стал изучать прием, которым он воспользовался. «Почесать туцину клюв был ваш третий вариант, мистер Обих, или у вас есть еще варианты?» — спросил учитель, восторгаясь смелости ученика. «Засунуть руку в клетку — это смелое решение. Но как вы пришли к нему?» Уильям заметил, что ученики стали подходить к его столу и окружать со всех сторон. В этот момент он понял, что не может сказать правду о том, откуда он узнал о способе, как успокоить Туцина. Он не хотел говорить, что ему подсказали, так как это было бы нечестно и раскрыло бы то, что вчера он покидал пост смотрящего. Поэтому он принял решение умолчать о встрече со стариком. «Раскройте же нам секрет вашего решения, мист Робих!» Снова попросил учитель Макшинтер. «Мне просто показалось, что он боится перчатки, и я снял ее», — ответил Уилл и понял, что учитель не удовлетворил его ответ. «Я снял перчатку, и он успокоился». «Вы встречали Туцинов до того, как поступили в школу спасателей на Трафальгар?» — поинтересовался учитель. «Нет, здесь я впервые их увидел», — ответил Уилл, что было чистой правдой, и ему пришлось врать. «Птица успокоилась, и вы решили, что можно засунуть руку к ней в клетку. Мне показалось, что она хотела, чтобы ей почесали клюв», — добавил Уилл и нелепо улыбнулся. Уильям видел, что никто из учеников не одобрял его решение, хоть даже оно и сработало. Только лишь учитель Макшинтер смотрел на него с неким подозрением, будто не верил его словам и не верил в его смелость. Вскоре взгляд Лилиан стал таким же, как и у учителя отчего Уиллу еще больше было не по себе. «Мистер Робих поступил правильно, принял верное решение». Учитель Макшинтер занял место перед столами на ящике и обратился к ученикам. «Вам была представлена птица Туцин. Это мирный вид. Они не нападают на людей, но в случае, если вы потревожите ее, она даст вам отпор своими острыми когтями и массивным клювом». Дальше учитель обратил внимание учеников на Уильяма. Мистер Обих почувствовал страх птицы и принял правильное решение успокоить ее. А так как туцины являются стайными птицами и хорошо чувствуют настроение друг друга, они успокоились, когда мистер Обих дал понять пернатому в своей клетке, что здесь им не причинят вреда. Давайте же поздравим аплодисментами мистера Обиха с прохождением первого задания. Учитель Макшинтер поздравил Уильяма первым, и к его поздравлению присоединились все ученики. Уиллу было приятно принимать поздравления. Он понимал, что заслужил их, смухливав, поэтому не особо гордился собой. В конце урока, сдержав обещание, учитель повел новобранцев в тренировочной площадке рулевых, чтобы показать им, как бывшие ученики летают на орлах. Тренировочная площадка располагалась у самой кормы корабля, за их общежитиями. Следуя в строю корме Трафальгара, Уильяма догнала Лилиан. Ее взгляд горел от любопытства но также он говорил и о недоверии. «Расскажешь, откуда ты узнал, как приручить Туцина?» — поинтересовалась Лиллиан, намекая на то, что она догадывается, что ему кто-то подсказал. Уильям решил, что если сейчас расскажет Лиллиан правду, то она снова решит, что он не следовал правилам. Третье — нарушение правил за всего лишь два дня, проведенных на корабле. Поэтому им было принято решение не раскрывать свой секрет, дабы не разочаровать Лиллиан в себе окончательно. «Что ты дал взамен подсказки? Тебе ведь точно подсказали!» Добавила Лилиан. «Нет», — тут же отбросил обвинение Уилл. «Мне никто не подсказывал, и я ничего не давал взамен». «Тогда как ты понял, что нужно делать?» «Мне показалось, что Туцин сам попросил меня почесать его клюв. Может, ему давно не чесали его, поэтому он попросил». «Сам он тебя попросил?» — переспросила Лиллиан, намекая на то, что понимает, что ее пытаются обмануть. «Ну да», — Добавил Уилл, не придумав ничего лучше такого ответа. Ладно, я тебе верю, с легкой обидой сказала Лилиан и больше не приставала с расспросами. Лилиан собралась уже отходить от Уиллима, но тот схватил ее за плащ и остановил. Он сам не понимал, зачем так поступил. Скорее всего, не хотел, чтобы она ушла от него, держа в себе обиду, но и рассказать правду тоже не мог. Сейчас Лилиан смотрела на него, ожидая, что он объяснит причину который схватил ее за плащ, а он не мог выдать подходящее слово изо рта, пока его внимание не привлек орел, стоявший на тренировочной платформе рулевых. Какие они большие и красивые! с восторгом сказал Вилл, отпустив плащ Лилиан. Учитель Максшнтр привел детей к самой задней части корабля, где располагалась тренировочная площадка рулевых. На площадке стояло несколько десятков больших клеток с орлами внутри. Они были расположены у правого и левого бортов. Часть клеток стояли друг на друге, соорудив подобие стен. Птицы вели себя спокойно, хотя с их клеток были сняты тряпки. Они рассматривали учеников так же, как и те в ответ смотрели на них. Площадка тянулась к самому краю задней части корабля, где уже была опущена металлическая ограда, которая оберегала команду от случайного нападения. Сейчас эта ограда была опущена для того, чтобы птицам удобнее было взлетать с площадки. «Здесь ужасно воняло рыбой», — подметил Уилл. Его нос то и дело сморщивался от неприятного запаха. «Кто знает, какой породы тот орел?» — задал вопрос учитель Макшинтер, указав на птицу черно-белого окраса, которую моряки только что вывели из клетки на середину площадки и принялись надевать ей на спину седло рулевого. Орел спокойно дал надеть на себя седло, после чего под восторженные вздохи новобранцев расправил крылья. Взмах крыльев был настолько большим и могучим, что потоком ветра едва не снесло моряков, которые стояли в паре метров от него. Взгляд птицы казался суровым, будто она никого не признавала, кроме своего рулевого. Уильям узнал породу орла и решил ответить на вопрос учителя, так как никто не решался этого сделать. «Это Гарфия, женская особь своего вида». «Мужскую особь называют гарфоном», — сказал Уильям и уже привычно поймал на себе удивленные взгляды учеников из его группы. «Правильно, мистер Робих», — похвалил его учитель. «Как вы распознали женскую особь этого вида?» Уильям знал, что ответить, так как слышал об этих птицах из корабельных историй. «Видов больших орлов не так и много на землях Анерлита. Можно было запомнить всего парочку отличий и с легкостью различать их». По крючковатому клюву, у Гарфии он больше смотрит вниз, а у Гарфона прямой. Еще они отличаются тем, что у Гарфии более темный окрас пера. Они вырастают больше и свирепи мужских особей», — добавил Уилл, надеясь, что в историях, которые он слышал, не соврали, и он не выставил себя дураком. «И снова верно, мистер Обих», — снова похвалил его учитель. «А знаете ли вы что, среди представителей вида орлов встречаются альбиносы?» Их окрас пера полностью белого цвета, даже у женской особи, у которой он всегда только темного цвета. Альбиносы считаются самыми опасными, и такая птица имеется на нашем корабле». Учитель обратился ко всем ученикам. Ее взгляд передавал всю опасность пернатого, о которых он рассказывал. «Команда охотилась за птицей несколько дней, и только лишь везение помогло поймать ее». После чего учитель снова обратился к Уильяму, который, не отрываясь, слушал каждое слово. «Откуда у вас такие познания об этом виде, мистер Робих?» «Из писем. Из-за их истории я и решил стать спасателем и вступить на пост рулевых», — ответил Уилл. «Поверьте, мистер Робих, письма не поведали вам и десятой части того, что вам предстоит пройти на пути к тому, чтобы стать спасателем». Слова учителя остались загадкой для Уильяма и остальных учеников. Сейчас Уилл впервые почувствовал, что тот говорит с ним без недоверия, и новобранцы будто стали прислушиваться к нему. Это не могло его не радовать, ведь он мечтал попасть в дружный коллектив, где все поддерживают друг друга. И еще после рассказа учителя Макшентера ему не захотелось увидеть того самого белого орла, Гарфию. Должно быть, этого хотели все ученики данного поста. Вскоре к орлу вышел рулевой. Шейрингтонский парень, возрастом вдвое старше новобранцев. В ту же секунду Уилла синило. Он вспомнил, что уже встречал человека в таком же комбинезоне, который был сейчас на рулевом. Сделанный из коричневой кожи комбинезон, плотно облегавший своего владельца, только тогда на нем не было значка поста рулевого, а сейчас был. «Что с тобой, Уильям?» — спросила Лиллиан, глядя на удивленного друга. «Если я скажу кое-что, из-за чего ты захочешь посмеяться надо мной, — «Обещаешь мне поверить?» — спросил Уилл, решив, что он не должен знать об этом один. «Опять что-то выдумал и хочешь, чтобы я поверила в это?» — с недоверием уточнил Лилиан. «Я уже видел рулевых раньше. Не этого. Я пока не нашел того, которым мне встретился». Уилл высматривал среди рулевых, которые были на тренировочной площадке того, которого встретил на ярмарке у шарфовни. «Возможно, ты видел почтовую службу?» — предложил Лилиан. «Почтовая служба не долетает к берегу. Они передают письма в сотнях метров от него. Письма сбрасывают на лодку. Почтальону запрещено ступать на берег. Это все знают», — ответил Уилл. «Из Трафальгара нельзя возвращаться обратно на берег. Это одно из самых строгих правил земель Анирлита. Следуя ему, команда отдает долг земле за все, что было подарено ей. Так что вряд ли ты мог видеть на ярмарке именно рулевого». «Я могу поклясться, что на ярмарке в день отплытия видел рулевых» только на их груди не было значка поста, но одежда была та же. Уилл не был уверен, что Лиллиан поверила ему, поэтому решил еще поделиться с ней деталями той встречи. «Они искали кого-то у лавки, где я взял свой шарф, и я говорил с ними. И что они тебе сказали? Что им запрещено разговаривать со мной?» Услышав самого себя, Уилл решил, что в такое и вправду трудно поверить. «Когда я найду того рулевого на корабле, я докажу тебе, что говорю правду», добавил Уильям, И его вместе с Лиллиан окликнул учитель, чтобы попросить прекратить разговор и посмотреть на то, зачем они сюда пришли. К выбранной птице для демонстрации полета подошел ее рулевой. Только лишь на него она смотрела дружественным взглядом. Учитель Макшинтер рассказал, что на «Орлах» может летать как рулевой, так и простой матрос. Отличие будет только в том, что своего рулевого птица никогда не бросит, ведь она сама выбирает его а чужого для себя человека она в любой момент может скинуть с себя. И это не самое страшное, что орел может сделать с тем, кто захочет оседлать его без его на то согласия». Рулевой вскарабкался на свою птицу и попросил ее взлететь, сказав это, как сказал бы один человек другому. Орел стал взмахивать крыльями и, набрав разгон, спрыгнул с задней части корабля. Все ученики рванули вслед за птицей к краю площадки, вид из которой завораживал и одновременно пугал. Расстояние от края площадки к воде не единственное, что пугало новобранцев. Еще пугали потоки ветра, которые пытались схватить их и утащить за борт. Казалось, будто орел с рулевым направляются прямо к воде и сейчас войдут в нее словно камень. Но в последний момент птица распрямила крылья и словно заскользила по океанской глади. Сделав несколько кругов над головами учеников, рулевой вернулся на борт корабля. Уильям и предположить не мог, что полет на «Орле» в его фантазиях будет настолько отличаться от того, что он лицезрел только что. Его переполняли разные эмоции. Одновременно ему хотелось поскорее повторить то, что было продемонстрировано, и оттянуть этот момент как можно дольше. Ведь в его представлении «Орлы» летали намного медленнее, и полет казался безопасней. Первый урок был завершен. Ученикам раздали по билету, на которых было написано время и место следующего урока. Следующий урок был совместный со всеми постами, а начаться он должен был через пару часов. Перед следующим уроком учеников снова собрали на площади у их общежитий и повели в класс учителя Жаме Шакур. Он преподавал основы правил поведения и дисциплины на корабле. Тот относился к племени Гдархит. Его кожа была темнее, чем у остальных моряков. Еще он носил причудливую кривую косичку, заплетенную на бороде. А на его макушке красовалась гладкая лысина, которую он частенько почесывал. Уроки учителя Шакура проходили на самом нижнем уровне Трафальгара. Всего на корабле было три уровня. Столько насчитал Уильям, после чего лестница, ведущая вниз, закончилась. Кабинет, в который учитель Шакур привел новобранцев, был похож на обычный школьный класс со столами и стульями, расставленными по направлению к доске на стене. За одним исключением. Здесь вместо окон были круглые, небольшого размера иллюминаторы, которые постоянно стучались в волны. В комнате было темновато и пустовато для школьного класса. Повсюду стояли старые доски для черчения а на полках у стен были расставлены деревянные фигурки орлов, спиргов и другой живности. Войдя в класс, Уильям тут же принялся высматривать среди учеников Сэма и Эдди. Он хотел скорее поделиться с ними тем, что сегодня узнал о рулевых, и о том, что видел одного из них на ярмарке. Найдя братьев, Уилл занял свободный столик позади них и привлек их внимание. «Сэм, Эдди!» — тихо позвал Уилл. Услышав Уилла, братья обернулись к нему только головой, чтобы учитель не заподозрил, будто они его не слушают. И в ком головы ими был подан знак, что они готовы узнать, зачем их отвлекли. «Я думаю, что рулевые покидают Трафальгар и летают в порт одного корабля». Уилл понял, что братья не поверили его словам. Они тут же отвернулись от него с физиономиями, будто он неудачно пошутил, и шутка им не понравилась. «Я лично видел рулевых на ярмарке своими глазами. Зачем мне вам врать?» Добавил Уилл, и интерес братьев к его рассказу снова вернулся. На этот раз выражение лица Сэма и Эдди говорило о том, что они были готовы выслушать его. Скорее всего, это было не потому, что они поверили ему, а потому, что урок учителя Шакура был скучноват для них. «Мне кажется, он не врет», — сказал Сэм брату. «Почему ты так решил?» — поинтересовался Эдди. Он ведь сказал, что ему не незачем нам врать. Своим ответом Сэм удовлетворил недоверие брата, и они тут же переключились на Уилла. Уильям хоть уже и начал привыкать к манере общения братьев, но иногда они его все же удивляли. «Мне нужно, чтобы вы помогли мне найти доказательства моих слов». «У тебя нет доказательств твоим словам?» Говоря шепотом, возмутился Эдди. «То, что я вам говорю, это чистая правда, но мне никто не поверит, если не смогу найти доказательства здесь, на корабле». «Если не найду рулевых, которых я видел...» «Я тебе верю!» Уэлла перебила Тингор, которая только что на его стол поставила деревянную фигуру орла. «Не подходите к птице со спины, когда она ест...» «Слова учителя, если вы прослушали...» «Если то, что ты только что рассказал, правда...» «Доказать это будет очень трудно, находясь на корабле или на суше...» «Нужно быть и там, и там одновременно!» Добавила Тингор и пошла раздавать фигурки другим ученикам... Уилл не знал, что именно услышала Тингор, но, кажется, она поняла, какой вопрос волновал его. «Тингор права», — согласился Сэм, и кивком головы его поддержал Эдди. «Сегодня на уроках поста столовой мы чистили огромную рыбу. Нам нравится это делать, чувствуем себя в безопасности. А ты предлагаешь нам переступить через наши правила безопасности». «Вы знаете, что пост столовой сам ловит рыбу?» — спросил Уилл, подозревая, что братья не знали об этом поскольку вели себя так, будто не знали о трудностях их поста. «Он шутит!» — быстро в один голос сказали друг другу братья. «Об этом сказала мне Тингор. Спросите у нее», — добавил Уилл, зная, что братья поверят ее словам. Братья на секунду задумались, после чего переглянулись и с недоверчивыми лицами посмотрели на Уилла. «Она не может этого знать, ведь она состоит в другом посту», — опроверг слова Уилла Сэм. «Брат прав» добавил Эдди, и братья вернулись к прослушиванию лекции учителя Шакур. «Помнится, вы хотели, чтобы о вас заговорили, как говорили обо мне, когда меня пытался утащить Спирк». Решил напомнить Уилл в надежде, что такой исход приключения заставит братьев поменять свое решение и помочь ему. «Если у нас получится найти доказательства, о вас заговорят». «Ты слышал что-нибудь о гильдии нейтралитета?» сказал Сэм, и вот тут же отдернул Эдди. «Я не все ему расскажу». От мамы мы слышали, что с такими нарушителями разбирается гильдия нейтралитета, поэтому, можешь быть, уверен, нарушителей накажут. Эдди понравилось, с какой уверенностью и таинственностью его брат говорил это Уиллу. Он незамедлительно поздравил его, похлопав по плечу. И братья продолжили слушать скучный урок учителя Шакура, который все еще предупреждал о том, что опасно подходить к орлу со спины, когда тот ест. Уильям понял, что помощи от братьев ждать не стоило. Они оказались там, где мечтали оказаться, поэтому им было не до его проблем. А о гильдии, про которую они ему рассказали, он слышал впервые. Должно быть, они выдумали ее, чтобы дать ему понять, чтобы он не тратил время на то, с чем разберутся другие. Когда закончился урок правил поведения и дисциплины, а это был последний урок на сегодня, Уильям отправился к себе в каюту. Он долго размышлял о возможности покидать корабль и летать к суше. О том, что если это окажется правдой, он сможет проведать семью и объясниться, почему не прощался с ними. Но пока что он понятия не имел, как доказать, что его слова правдивы. Даже если он увидит на корабле тех шерингтонских рулевых, вряд ли они согласятся подтвердить, что встречались с ним на портовой ярмарке. Ведь это их секрет. А плана, кроме этого, получить признание от рулевых у него пока не было. Следующим утром Зов Трубы снова собрал учеников на площади между общежитиями. Сегодня их встречала учитель Ванда Мэмер, но сейчас она выступала в роли доктора. Ученикам велели проследовать в лазарет на выявление причастности к племени. Как им позже объяснили, эта процедура будет проводиться один раз в месяц, пока не станет понятно к какому племени расположен каждый из учеников. Новобранцам велели снять головные уборы, закатать рукава до локтя и штанины до колена. После чего доктор Мэмер звала учеников по одному подойти к ее столу. Стол был предварительно размещен в лазарете. Осмотр проводился в несколько этапов. Сначала доктор осматривала ладони и ступни, уделяя особое внимание пальцам. Затем пристально рассматривала лицо. После этого начиналось самое странное. Доктор Мэмер просила клочок волос с головы ученика и бросал его в коробку с зеленой жидкостью. «Доктор Мэмер, зачем вам мои волосы?» — поинтересовался Уильям, когда настала его очередь вырывать из своей головы клочок волос. «Какие у вас красивые светлые волосы, мистер Обих!» — сказал доктор, рассматривая голову ученика. «Кто из ваших родителей из племени Гадархит?» «Никто», — ответил Уилл, чем удивил доктора Мэмер. «Мои родители — ширинтонцы, а цвет волос мне достался от дедушки». «Должно быть, вас мучает вопрос, к какому племени вы будете относиться. Ваши волосы говорят о многом, так как те, кому достаются волосы такого же цвета, практически всегда становятся гадархицами. Но с вами не все так просто», — задумалась доктор. Она протянула руку Уиллу, чтобы он вложил в нее клочок своих волос а после того, как получила то, что попросила, опустила их в ту самую зеленую жидкость. Волосы растворились и превратились в темную массу, чему снова удивилась доктор. «На данный момент я не могу причислить вас ни к одному из племен. Ваши волосы превратились в темный сгусток. Недостаточно темный, чтобы отметить вас в списке ширинтонцев, и недостаточно светлый, чтобы отметить как гадархитца», сказал доктор Мэмер и позвала к себе следующего ученика. Заканчивался осмотр вознесением вердикта. Уильям и братья Силиан так и не узнали, к какому племени относятся. Доктор Меймер смогла установить причастность к какому-либо из племен всего лишь нескольких учеников. Остальные же остались на сегодняшний день неопределившимися. После просмотра все разошлись по своим урокам. Учитель Макшинтер привел свою группу на тот пустырь среди птичьих клеток, где проводился его первый урок. Сегодня перед учениками стояли клетки побольше, практически в рост самого высокого члена их группы. И птицы, что в них сидели, были довольно большими и неспокойными. Их клювы были продолговатыми и казались острыми, как лезвие ножа. Окрас пера был ярко-оранжевым. Сами птицы были очень худыми и проворными, а их кипящие от недовольства взгляды и быстро бегающие глаза не вызывали желания подходить к ним. Клетки были расставлены кольцом вокруг учеников, а сам учитель занял место в центре пустыря на ящике, чтобы его каждый новобранец мог видеть и понимал, что за ним смотрят. «Перед вами остроносы Крикон. Они были пойманы во времена одной из последних охот. Как большинство из вас уже могло догадаться, они еще не приручены», — сказал учитель Макшинтер. «Сегодня на уроке каждому из вас будет дана возможность приручить Крикуна». Задача моих уроков научить вас, как показать пернатым, что вы им не враги, научить вас не бояться их. Это самое главное. Почти все птицы хорошо чувствуют опасность и распознают страх. Почувствовав одно из двух, они не подпустят вас к себе. Но также они очень точно распознают доброту. Из-за этого странос и крикун не самый тяжелый в приручении, но каждому нужно найти индивидуальный подход. «Поэтому даже с этим видом вам будет нелегко!» После сказанного учитель велел своему помощнику прочертить мелом в метре от клеток линии и пригласить новобранцев приступить к выполнению задания. «Переступать черту советую лишь тогда, когда почувствуете, что вас отпускают к себе!» Уильям не знал, как правильно приручать эту птицу, а посмотрев на то, как это делали другие ученики, он понял... Кто никто не знал, как с этим справиться. Одни пробовали говорить с пернатыми, другие пытались победить их в гляделке, а на кого-то предоставленное ему пернатое вообще не обращало никакого внимания. На этот раз Уиллу досталась спокойная птица, но такой она была лишь до тех пор, пока не потянешься к ней рукой. Увидев приближающуюся ладонь, астронос и крикун начал громко орать. Птица пыталась просунуть голову между прутьями клетки, чтобы цапнуть хотя бы один палец, нависший над ней угрозы. Но когда рука отдалялась от нее, она тут же успокаивалась. Уиллу не давали покоя слова учителя, который, бродя между клеток, повторял, что те, кто не справится с крикуном, могут подбирать для себя другой пост и забыть о посте рулевого. К концу урока Уилла казалось, что он испробовал все способы, которые были возможны. Но птица не подпустила его к себе и на полшага. Окинув взглядом других учеников, он заметил, что на него смотрела Флорина Лилиан. Она будто следила за тем, как он проходил задание. Ее клетка находилась у него за спиной с другой стороны кольца из предоставленных ученикам клеток. «Почему ты еще не прошел задание?» — тихо спросил Лилиан. «Я не знаю, как», — ответил Уилл, удивляясь заданному вопросу. И я думала, тебе должны были подсказать. Кто? переспросил Уилл. Тот, кто подсказал в прошлый раз, намекнула Лилиан. Уилл понимал, что Флорина Лилиан говорила о том, что в прошлый раз ему подсказали, как пройти задание. Она была права, но лишь догадывалась об этом. Вдруг Уилл понял, что своим недоверием она дала ему одну очень-очень хорошую идею. Он понял, чем займётся сегодня ночью после отбоя. «Я придумал, как пройти задание. Спасибо за подсказку», — сказал Уилл, довольно улыбаясь Лиллиан. Уильям увидел, что Лилиан не понимает, на что он намекал ей, и был доволен собой. Ведь он не мог раскрыть свой секрет, но и не мог оставить гениальную мысль, которая пришла ему в голову, не выплеснув эмоции, переполнявшие его. Вдруг среди учеников раздался крик. Это кричал Троллан. Он переступил свою линию и стоял практически впритык к клетке. Птица, просунув лапу между прутьями, схватила его за плащ и не отпускала. Мистер Сага тут же бросился к нему и помог снять с него плащ. Освободившись, троллан перестал кричать и упал на землю. Он держался за запястье левой руки и корёжился от боли. Уильям заметил дыры от когтей птицы на рукаве его одежды. Учитель Макшинтер также заметил это и приказал помощнику отправить Тролана на лазарет. Проходя мимо Уилла, тот успел прихвостнуть, что на этот раз он оказался на шаг ближе к выполнению задания, чем все остальные, и громко посмеялся. Его насмешки не задели Уильяма, а вот то, что с ним случилось, напугало каждого ученика. Новобранцы, как по команде, отступили от клеток на пару шагов и продолжили решать задание оттуда. Уиль ему оставалось только надеяться, что сегодня он снова встретит того старика, и он подскажет, как правильно приручить остроносого крикуна. Урок учителя Макшинтера был окончен. Никто из учеников так и не справился с заданием. Следующим был урок первой помощи. Его обязаны были посещать все посты совместно. Урок вела учитель Филона Трухт. Она была из племени Шириндон. Ее урок пролетел за одно мгновение, как показалось Уиллу так как его голова была занята совсем другим, они не зели вареньем из водорослей, о котором рассказывала учитель. После отбоя Уиллу не пришлось ждать, пока братья уснут, чтобы незаметно улизнуть из каюты, так как Сэм и Эдди уснули еще до начала отбоя. Уиллу пришлось ждать у двери, пока глава смотрящих, мистер Вингли, заберет учеников, чья очередь была заступать на вахту этой ночью. Мистер Вингли постучался в каюту, где проживали Троллан вместе с Зиком и еще одним парнем. Их дверь находилась у другого конца коридора. Как только глава смотрящих и ученики спустились на первый этаж, Уильям тихо вышел из своей каюты и последовал за ними. Он крался за смотрящими практически до их поста, пока его не окликнул чей-то голос. Это была Флорина Лилиан. она тихо подошла к нему и спряталась за ящиками, за которыми прятался и он. «Что ты здесь делаешь?» — тихо спросил Уилл. «А ты чего прячешься?» Проигнорировав вопрос Уилла, Лилиан задала свой. Уильям понял, что на этот раз выкрутиться не получится, поэтому решил говорить правду. «Если я расскажу тебе, ты решишь, что я обманываю», — сказал Уилл, от чего ему стало стыдно. «На первый раз могу и простить». Лилиан чуть было не посмеялась во весь голос отсказанного собой. Как пройти первое задание, мне подсказали «Я так и знала!» Перебив выло, тихим голосом воскликнула Лилиан. Когда мы с Сэмом и Эдди были смотрящими, бродя среди клеток с птицами, я наткнулся на странного гадархитского старика. Он показался мне сумасшедшим, говорил сам с собой, и от него ужасно воняло рыбой. Но когда я задел клетку, в которой был туцин, он подсказал мне, как успокоить птицу. «Какую должность он занимает на корабле?» поинтересовалась Лилиан. «Это я к тому, что он может рассказать о тебе, учителю Макшинтеру?» Лол задумался, так как не знал ответа на вопрос. «Мне показалось, что он прятался там от кого-то. Возможно, о нем уже давно забыли и перестали искать. Видит у него, будто он там вечность провёл. Уильям услышал чьи-то шаги и увидел, что к ним приближается мистер Вингли. Прижав Лилиан к себе, он успел затянуть её под тень от ящиков, чтобы их не заметили после чего он, конечно же, извинился за свою наглость, что позволил себе схватить ее. Проходя мимо, мистер Вингли на секунду замер. Он словно почувствовал в воздухе чей-то запах и стал нюхать его. Подойдя впритык к борту, тот стал ловить запах, будто он шел к нему именно с той стороны океана. Запах, который он унюхал, доставил ему некое удовольствие, которое отразилось на его лице. Он наслаждавшись некоторое время, он снова направился на свою вышку смотрящего. Что сейчас было? недоумевая, спросил Уилл. Он словно собака что-то унюхал, предположила Лилиан. Да, согласился Уилл. Было похоже на то. А теперь следуй за мной, пока нас здесь не заметили. Уильям привел Лилиан к лабиринту из клеток и стал искать то место, где встретил старика. Новое задание от учителя Махшинтера невозможно выполнить. «Я испробовал все, а если мы найдем мистера Грига, он сможет нам помочь. Так представился тот старик. Он назвал еще пару имен, но это называл чаще остальных, поэтому я решил, что его так зовут». Уилла сбилось дыхание, и он решил немного сбросить темп поисков. Тем более они уже были почти на месте. «Давно ты это придумал?» — спросила Лилиан. «Ты подсказала сегодня на уроке, к кому нужно обратиться». «Я не это имела в виду» сказала Лиллиан и остановилась рядом с Уиллом. Уильям нашел место, где встретился со стариком и остановился. Старика здесь не было, но Уилл не отчаялся. На этот раз он подготовился, прихватив с собой нефритовые стержни. Ударив их друг об друга, он заставил их светиться. Теперь удобнее было заглядывать в за бочки с рыбой и ящики. Но мистера Грига найти все равно не получалось. «Он был здесь». Я встретил его здесь, у бочек. Если я не найду его, нам не пройти задание учителя Махшентера, и тогда мы можем попрощаться с постом рулевых», — повторял Уилл. Он заглядывал в темноту каждой клетки, где, по его мнению, можно было спрятаться. Но делал это осторожно, чтобы не разбудить спящих птиц. «Возможно, в прошлый раз он просто гулял здесь, а живет в другом месте», — предположила Лилиан. «Он слепой или плохо видит». Вряд ли бы он бродил вдали от своего дома, — возразил Уилл и тут же понял, что оказался прав, услышав голос того старика. Тот снова сидел на той же бочке, что и в прошлый раз. Уилл удивился, увидев его именно там, ведь несколько раз проходил мимо того места. На этот раз незнакомец словно выглядел моложе и бодрее. На его голову была надета рваная вязаная шапка, и сейчас он не казался слепым. Старик с любопытством разглядывал учеников, которые стояли перед ним. «Ваш голос знаком мне? Мы с вами раньше не встречались?» Спросил старик. Сейчас его голос не дрожал, как во время прошлой встречи. «Здравствуйте, мистер Григо. Мы встречались пару дней назад», ответил Уилл, удивляясь изменениям, которые произошли со стариком. «Ты говорил, что он ничего не видит». Тихо сказала Лилиан, заметив, что мистер Григ отвлекся, слезая с бочки. Он изменился. Так же тихо ответил Уилл. Я представился вам именем мистера Грига при прошлой нашей встрече. поинтересовался старик, и в его глазах будто показался страх. Да, вы представились этим именем. Незамедлительно ответил Уилл. А кто вы такие? Задал вопрос мистер Григ. Старик пугал Уильяма, его словно что-то тревожило. Он постоянно смотрел по сторонам, будто боялся, что оттуда кто-то выйдет. «Как зовут вас?» «Отвечайте», — потребовал мистер Григо. «Меня зовут Флорина Лиллиан Эмгли, а это мой друг Уильям Обих. Мы новобранцы», — ответила Лиллиан, поняв, что Уилл замешкался. «Новобранцы», — задумался старик, после чего паника стала отступать от него. «И что вы делаете ночью среди птиц?» «Искали вас, мистер Григо» ответил Уилл. «Зачем я вам, мистер Роббих?» «В прошлый раз вы подсказали, как успокоить Туцина, и ваша подсказка помогла мне на уроке. И Я решил, может, вы много знаете о птицах и сможете помочь справиться с заданием следующего урока», — сказал Уилл. «Решил схитрить», — посмеиваясь, спросил старик. «Остроносого крикуна невозможно приручить. Я, мне кажется, испробовал уже все возможные способы». «Вы единственный, кто сможет мне помочь». «С надеждой, что его поймут и помогут», — рассказал Уилл. Недолго подумав, старик согласился, но решил поставить свои условия. «Тогда я попрошу вас взамен сделать кое-что для меня. Вы никому не рассказывайте обо мне. И в случае, если моя подсказка сработает, вы принесете мне корзину овощей». Недолго думая, Уильям согласился с условием и кивком головы подтвердил свое согласие. Отлично, тогда слушайте внимательно. Нужно спрятать обе руки за спину. Начал делиться секретом мистер Грига, но его внезапно остановила Лилиан. Постойте, сказала Лилиан и закрыла уши руками. Что ты делаешь? Не понимая ее поступка, спросил Уилл. Я не хочу нарушать правила, ответила Лилиан. Я следила за тобой чтобы убедиться, что тебе кто-то помогал с первой птицей. Не думала, что все так далеко зайдет. Ты уже нарушила правила, находясь здесь со мной. И к тому же часть подсказки ты точно услышала», сказал Уилл, намекая на то, что, дослушав подсказку до конца, она останется в той же степени виновата. «Ладно», — согласилась Лиллиан и убрала ладони от ушей. Уильям подал мистеру Григу одобрительный кивок, и тот продолжил. После того, как вы спрячете руки за спину, начинайте покачиваться влево и затем вправо. Делайте так до тех пор, пока крикун не станет повторять за вами. Повторять это следует несколько дней подряд. А когда одним утром вы подойдете к клетке и крикун первым начнет покачиваться, можете смело, не боясь, поздороваться с ним, почесав его под клювом. «Остроносы и крикуны любят, когда их чешут под клювом». «И сколько дней нужно это проделывать?» — спросил Уилл. «Возможно, это случится уже на следующий день. Смотря, насколько вы будете к нему добры». Старик выглядел довольным, будто выиграл спор на ярмарке и заполучил себе ценную вещь. «Овощи из поста столовой, учителя Туки Уоррена, все еще такие же хрустящие?» «Учитель поста столовой сейчас мистер Рэндалл Чак». Поправил мистер Грига Уильям, чем удивил его. "Вы уверены в своих словах, мистер Обих?" Переспросил мистер Грига, намекая, что его обманывают. "Уверен, мистер Грига. «Рэндалл Чак был моим учеником", тихо проговорил мистер Грига. Его расстроили слова, которые он услышал. "Какой сегодня год в календаре?" "1800 год по календарю Анерлита", ответила Лилиан. «Неужели я пропустил два цикла?» Снова тихо пробормотал себе под нос мистер Грига. Он стал себя вести, будто куда-то опаздывал, но не знал, куда нужно идти. Из-за этого просто топтался на месте, поворачиваясь со стороны в сторону. «Что-то не так, мистер Грига? Спросил Уильям и тут же получил резкий ответ. «У меня больше нет времени на вас. Извините». Вдруг из-за соседней клетки раздался чей-то голос. Мистер Григо позвал Уилла и Лилиан спрятаться за бочки и накрыл их тряпкой, такой же, как были накрыты клетки. В лабиринте бродил Троллан со своим другом Зиком. По их диалогу было понятно, что они пришли сюда, услышав шум и голоса. Уиллу с Лилиан повезло, их не нашли, как и мистера Григо. Старик больше не отзывался. Уилл звал его, когда Троллан с Зиком ушли. Он хотел попрощаться с ним, но пришлось сказать это в темноту лабиринта, надеясь, что его услышат. Оставшись один, Уильям и Лилиан не стали задерживаться в лабиринте и отправились к общежитиям. Они, хоть и старались передвигаться незаметно, но остановились попрощаться в самом центре площади между своими общежитиями. Не успев сказать друг другу и слова на прощание, в небесной темноте они услышали хлопки, будто два больших крыла ударились друг об друга. Уилли ему знал этот стук. Он слышал его на уроке учителей Макшиндера, когда тот отвёл группу к тренировочной площадке рулевых. Сначала Уилл решил, что они могли привлечь охотящихся птиц, не соблюдая третье правило, но после того, как за общежитием повторились хлопки и оттуда же донёсся крик Пернатова, они поняли, что на тренировочную площадку только что приземлился орел. Уильям и Лилиан договорились, что взглянут туда всего лишь одним глазком и после разойдутся по своим каютам. Забежав за общежитие, они оказались перед тренировочной площадкой. Здесь хлопки крыльев уже было слышно четче. Спрятавшись за птичьими клетками, которые в данный момент пустовали, Уилл и Лиллиан получили неплохой обзор тренировочной площадки. В этой части корабля свет не горел нигде. Только фонарь на длинной трубе который валялся на палубе у ног только что приземлившегося орла. Тот кричал от того, что у него не получалось перевести дыхание после длительного полета. Ширинтонский рулевой пытался успокоить свою птицу, но у него сделать этого не получалось. Орел относился к виду «гарфон». Уилл сделал такой вывод, разглядев его ровный клюв. Уилл заметил, что металлическая ограда у задней части корабля была опущена, и только сейчас начала подниматься, после того, как приземлилась птица. «Тише, тише!» — рулевой пытался успокоить свою птицу, но получалось это у него с трудом. «Успокой уже свою птицу, а то разводишь всех новобранцев», — сказал мистер Вингли, выйдя на свет фонаря, после того, как вернул ограду на место. «Он уже стар для таких длительных перелетов», — ответил рулевой. «Где остальные?» «Капитан летит следом». Ему пришлось задержаться. На ярмарке нашли еще один след. Посмотрим, куда он приведет. Рулевой повел своего орла к клеткам, у которых прятались Уиллс Лилиан. Они не на шутку разволновались и стали надеяться, что их не заметят. Везение сегодня было на их стороне. Рулевой завел птицу в соседнюю клетку и закрыл ее там. Затем он пошел к мистеру Вингли. Тот уже ждал его, крутя ручку фонаря, требуя от него больше света. Сначала след мистера Грига вел до Трафальгара, а потом увел в лес. Эпидан считает, что тот, кого мы ищем, может быть на Трафальгаре. Велел проверить каждого новобранца, доложил рулевой. Это хорошая новость, потирая руки, сказал мистер Вингли. Табак для меня ты, надеюсь, не забыл? Вингли получил то, чего желал, и был несказанно рад. Казалось, будто его больше волновал именно этот табак а не дела капитана. Когда лицо рулевого попало под свет фонаря, Уильям узнал его. Он был одним из тех рулевых, которых он видел на ярмарке. «Я видел его в день отплытия», — тихо сказал он Лилиан. «Я уверен в этом». Птица услышала голос Уилла и зашумела, начав рыскать по клетке. Мистер Винглис с рулевым обратили на шум внимание, но, не придав значения, ушли с площадки по своим делам. Уильям побежал вслед за ними, Он хотел проследить, куда они пойдут, и услышать, о чем те будут говорить, чтобы получить как можно больше доказательств своим словам. Но, забежав за угол, куда свернули рулевой и мистер Вингли, он их там не заметил. Они словно сквозь землю провалились. «Нужно рассказать обо всем мистеру Макшинтеру. Сейчас я уверен, что тогда на ярмарке видел не почтовую службу», — утверждал Уилл. «Он должен знать об этом нарушении». «Вот именно!» Он должен знать об этом. Он являлся правой рукой капитана и главой поста рулевых. Думаю, мимо него это точно не прошло бы». Лилиан намекала на то, что учитель мог быть в этом замешан. «Об этом я не подумал», — почесывая виска сказал Уилл. Его план рассказать всем правду разрушился. «Пока не узнаем больше о полетах к берегу, держим все в тайне. Капитан сейчас находится в порту одного корабля, а команда считает, что он приболел». Выходит, он обманывает всю команду, размышляла Лилиан. Верно. Думаю, капитан ищет мистера Грига на берегу, а он незаметно пробрался на корабль и спрятался, предложил Уилл. Рулевой говорил, что нужно проверить новобранцев. Думаешь, он говорил о том, что у мистера Грига есть помощник среди учеников? На вопрос Лилиан лишь пожала плечами, дав понять, что не знает ответа. Они приняли решение предупредить мистера Грига о том, что его ищут. Сегодня его уже было не найти, так как он, скорее всего, спрятался в другом месте. Уилл и Лилиан договорились сделать это завтра, после того, как закончатся их уроки. На сегодня приключения были завершены, и они отправились по своим каютам. Следующим утром первый урок был у учителя Макшэндра. Уилл и Лилиан решили испробовать совет, который им дал мистер Грига. Они договорились сделать это незаметно. Вроде учитель Макшинтер куда-то отошел, его мучил зуд в районе спины. Получив одобрительный сигнал от Лилиан, Уилл начал пробовать приручать астроносого крикуна. Сначала птица не обращала на него внимания, но через пару минут метод непрерывно шагать слева направо, держа руки за спиной, начал работать. Крикун обратил внимание на Уилла и стал повторять за ним, но лишь покачивая головой. «Мистер Обих!» Обратился учитель Макс Шинтер, появившись словно из ниоткуда за спиной Уилла. «На этот раз смею предположить, что птица попросила вас потанцевать с ней!» Уилл прекратил свое действие. Учитель слегка напугал его, внезапно появившись. Он понимал, что сейчас придется снова врать, и ему казалось, что он был готов к этому. «Я заметил, что он повторяет за мной, и решил поиграть с ним». «Вы на правильном пути!» Птица должна привыкнуть к вам. Это один из хороших способов, чтобы ускорить этот процесс. У вас словно свой язык с птицами, мистер Роббих. Учитель удивлялся решением своего ученика, но и выдавал некое недоверие. Спасибо, учитель, Макшинтер. После того, как Уилл поблагодарил учителя за похвалу, тот отправился следить за другими учениками. Уилл заметил, что он остановил взгляд на Лилиан, будто начал и ее в чем-то подозревать а затем снова вернулся к нему. «Все хотел поинтересоваться. От кого из членов вашей семьи вам достались гадархитские волосы?» «От деда», — ответил Уилл. «Он привык отвечать на подобного рода вопросы, поэтому ответил автоматически. Я совсем его не знал. Мои родители из племени Ширинтон. Они мало рассказывали мне о нем, так как и сами практически ничего о нем не знали». «Интересно». «Значит, вы ребенок двух племен во втором поколении!» «Все верно, учитель Махшентер, ответил Уильям. Ему показалось, что учитель услышал то, что хотел услышать. Он еще пару секунд смотрел на него пронзительным взглядом, после чего, почесав спину у поясницы, заставил себя улыбнуться. «Когда приручите крикуна, сможете выбрать себе орла, с ним будет сложнее. И если у вас все получится, вы сможете полететь на нем». Добавил учитель и пошел следить за тем, как другие ученики справляются с заданием. Когда закончился урок учителя Макшинтра, Уильям похвастался Лилиан, что у него работает прием, которым с ним поделился мистер Григо. Лиллиан тоже сказала, что у нее все получается. Они были довольны проделанной работой. Им уже не терпелось закончить это задание и приступить к веручению орла, на котором «смогут летать». Лилиан пошла готовиться к уроку Жамэшакур. Его урок был следующим, а Уилл решил, что времени до следующего урока было предостаточно, поэтому не спешил готовиться к нему. Уилл ему привлек шум на палубе неподалеку от него. Он доносился из-за лабиринта из клеток птиц. Шумели рулевые, их было человек десять. Это были ученики прошлых выпусков. Они собирались в круг и хохотали. Рулевые поймали двух знакомых Уиллу Шиншилл, которые спасли его от собак на ярмарке. Шиншилы пытались выбраться из круга, стараясь оббежать ноги моряков. Но те сапогами откидывали их обратно в круг. Уил хотел подойти и прекратить издевательство над животными, но не успел добежать. Их закинули в клетку и передали мистеру Вингли. Обрадовавшись поимке, тот их куда-то понёс. Конечно же, Уиллу захотелось помочь Шиншилам, ведь они помогли ему, когда он нуждался в этом, и он не мог не отплатить им тем же. Ему казалось, что зверьки на корабле по его вине. Он решил, что Шиншилы последовали за ним и оказались здесь. Другого объяснения Уилл не придумал. Было принято решение проследить за мистером Вингли и узнать, куда тот несет зверей. Преследование привело его на нижнюю палубу Трафальгара. Пройдя несколько поворотов, мистер Вингли вошел в одну из кают и закрыл за собой дверь. На двери было небольшое круглое окно. Уилл тихонечко на цыпочках подошел к двери вплотную, чтобы попытаться услышать беседу, доносящуюся из нее. Ему пришлось встать на носочки, чтобы дотянуться к круглому окну на той двери и получить обзор на происходящее внутри каюты. Уильям увидел не всю каюту а лишь ту часть, которую позволяло увидеть окно. Внутри находилось три человека. Мистер Вингли, учитель Макшинтер и человек, которого было не видно. Уилл услышал его голос, и тот показался ему знакомым. Но он не мог вспомнить, где слышал его. Учитель Макшинтер был чем-то недоволен. Он метался от одного угла к другому, в то время как мистер Вингли расслабленно сидел на стуле. Его стул был направлен в сторону каюты, куда не позволяло заглянуть окно. Клетка с шиншиллами стояла перед ним на столе. «Нам нужно бросить все силы на поиски мистера Грига», — просил учитель Макшинтер. В его голосе чувствовались нотки страха и волнения. «Я не могу больше ждать». «Успокойся, Гарри», — сказал ему тот знакомый голос, владельца которого не было видно. Уилл понял, что впервые услышал имя учителя Макшинтера потому что его никто раньше не называл по имени. «Мы теперь знаем, что мистер Григо на корабле, хоть он и пытался пустить нас по ложному следу», — продолжил голос. «Потерпи немного, скоро все закончится». «Да», — согласился мистер Вингли. «Что ты размяк, как тряпка?» Насмешливый тон мистера Вингли разозлил учителя. Он старался держать себя в руках, но у него это получалось с трудом. «У меня уже половина спины поражена, а ты предлагаешь мне держать себя в руках? Не повышай на меня голос!» — защитился, ответив тем же тоном мистеру Вингли. «Это может случиться с каждым из нас в любой день, хоть завтра, хоть послезавтра. Думаешь, мне не страшно? Тем не менее, это случилось со мной!» — уточнил учитель Макшинтер. «И я не знаю, сколько мне осталось!» «Нам нужно прекратить полеты к землям. Из-за этого становится только хуже». Теперь Уильям был уверен, что учитель Макшинтер замешан в нарушении одного из главных правил Земли Анирлита. «Не нагнетай. Дай мне остыть после перелета». Знакомый голос пытался успокоить Гарри. «Мы можем прекратить полеты, но на земле творится то же самое, что и на корабле. И это не остановить, прекратим мы летать к земле или нет». «Дух Земли окончательно уснул и постепенно сжимает свои границы. Мы будем и дальше делать свою работу, чтобы у нас не забрали то время, которое у нас осталось. А когда найдем мистера Грига, вернем все на свои места, и ты будешь одним из первых, кому мы поможем». Слова голоса успокоили учителя Макшинтера, но в его глазах все еще чувствовался тот затаившийся страх. Я знаю, что мы сделаем с Шеншелами, заговорил мистер Вингли. За ними нужно проследить. Отпустим их, и они приведут нас к своему хозяину. А кто их хозяин? – спросил мистер Вингли. Он не стал дожидаться ответа. Бибери Грига. Они учат его, а после я учу их, и мы наконец-то поймаем того, кто нам нужен. А почему ты не можешь учуять самого мистера Грига? Постоянно хвастаешься своим нюхом. Учитель МакШентер намекнул мистеру Вингли, что возможно, тот может быть с Бибри Грига в сговоре. "Следи за языком, МакШентер!" возмутился мистер Вингли. "Так что ты ответишь, Вингли?" переспросил учитель. "Я ненавижу этого землерослава. Я просто забыл его запах, поэтому не могу учуять его". Уильям услышал чьи-то шаги в коридоре. Это заставило его обернуться, и он локтем случайно задел дверь, на которую опирался. После этого он заметил, как ее в сторону стали оборачиваться мистер Вингли и учитель Макшиндер. Уилл был почти уверен, что его не заметили, после того, как он резко присел. С одной стороны коридора был тупик, а с другой были слышны чьи-то шаги. Изнутри каюты было слышно, как кто-то уже почти вплотную подошел к двери. По звуку шагов он был в нескольких метрах. Внезапно Уилл услышал, как за поворотом, откуда доносился топот, раздались голоса Сэма и Эди. Он вспомнил, что их следующий урок у учителя Жаме Шакур, а это означало, что по коридору сейчас проходили совместно все посты. Недолго думая, Уилл подбежал к колонии учеников и затерялся среди них. На уроке учителя Шакур Уильям рассказал Лилиан обо всем, что знал. Он попросил ее помощи в спасении Шиншелл. Это было очень важно сделать, и чем скорее, тем лучше. Ведь если их не вызволить, с их помощью найдут мистера Грига. Лилиан сказала, что сегодня заступает на вахту смотрящего, поэтому не сможет ему помочь. Но Уилл не расстроился. Он понадеялся, что справится с собственными силами. После урока Уильям снова заглянул в ту комнату, куда отнесли Шиншелл. Он делал это незаметно и быстро, чтобы успеть вернуться в строй до того, как учеников из кабинета учителя Шакура поведут к общежитиям. Клетки со зверями там уже не было. Стол, на котором она стояла, пустовал. Это расстроило Уилла, ведь теперь он не знал, где искать шиншилл. Но отчаиваться он не стал, так как имел запасной план, который был им придуман на прошлом уроке. Уильям решил попытаться предупредить мистера Грига о том, что его будут искать раньше, чем начнутся запланированные поиски. Уже по привычке он дождался, когда уснутся Мэдди, а это происходило как по щелчку пальца, стоило им только коснуться своих коек. После чего он направился к кабинету из клеток. На палубе был сильный ветер, корабль качал легкий шторм. По всему Трафальгару разносился крик птиц. Они кричали не из-за качки корабля, а из-за того, что им не давали спать моряки, которые рыскали рядом с их домами. Не дойдя до лабиринта из клеток, Уилл услышал чьи-то голоса. Рулевые с фонарями на длинных трубах прочесывали всю носовую часть корабля. Среди них была Лилиан вместе с Тингор и еще одной ученицей. Лилиан заметила Уильяма и жестом показала ему, чтобы тот спускался под палубу. Кабинетом, где проходят их уроки. Сама она спустилась по ступеням у носа корабля. А Уиллу, чтобы спуститься, пришлось бежать до их общежитий. Там располагался еще один спуск в трюм.